Глава третья. Принцесса и шнурки на ботинках. Пока рука учителя не заживет, заменять его будет человек по имени Бенгт. Бенгт Лам, то есть барашек. Очень милая фамилия. Только барашек Бенгт ни капельки не милый. Барашек Бенгт большой, высокий, седой и старый. Для учителя даже слишком старый. Но найти хоть кого-то, кто согласился бы на эту работу, было трудно. Поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть. Бенктлам носит мокасины, и у него полные бедра, поэтому кажется, что его карманы набиты ватой. Однако придя в школу в то утро, Хедвиг в первую очередь замечает не Бенктламма, а капнуть темных кудрей. Завитушки, изгибаясь волнами, не спадают на плечи девочки, которая сидит на скамейке у крыльца. Глаза у нее большие, круглые, а ресницы густые, как щетка для обуви. Принцесса или кто-то, ну прямо очень похожий на принцессу. Хедвика бомблела. Бывают же такие красавицы, просто уму непостижимо. Другие ученики стоят у забора и смотрят, как Бенк Тлам берет портфель и закрывает машину. На поясе болтается связка ключей. Ключи мерно позвякивают, когда он спокойной и важной походкой направляется к школьному крыльцу. Он уверенно распахивает дверь, так, словно на своем веку распахнул тысячи школьных дверей. Как стадо послушных овец, третьеклассники следуют за ним, но Хедвиг подруливает к скамейке. На ветках рябины висят ярко-красные грозьди, воздух прохладный. Через несколько минут солнце выsunет из-за горизонта свою обжигающую круглую голову. Кудрявая девочка нагибается и прячет шнурки под язычок. Бантик на правом ботинке развязался. Шнурки не слушаются и вылезают обратно. Вздохнув, девочка озирается. Не видел ли кто? Ее взгляд останавливается на Хедвиг. Хедвиг улыбается, подходит ближе. Ты не умеешь завязывать шнурки? Девочка не отвечает. Ее щеки розовеют. Хедвиг быстро опускается на колени и выуживает шнурки из-под язычка. Они толстые и синтетические, из дешевых. Это ты из другой школы? Пойдешь в третий класс? Спрашивает Хедвиг, затягивает тугой бантик. Девочка кивает. Хедвиг подпрыгивает, сердце колотится. Какое счастье, что новый учитель пришел именно сегодня, и какое счастье, что Хедвиг первая успела подружиться со школьной принцессой. Это счастье затмевает почти все огорчения, например, что теперь у нее будут не самые длинные волосы в классе. Я тоже в третьем. Пошли. Взявшись за руки, они входят в холодную гулкую раздевалку. Растрескавшийся каменный пол весь ребой от осенней грязи. Ты никому не скажешь про шнурки? Спрашивает кудрявая девочка и осторожно стягивает ботинки, так, чтобы шнурки не развязались. Нет, конечно. В классе все сидят тихо и смирно, как семнадцать одуванчиков. Барашек Бенгт письменными буквами выводит на доске свое имя. Он не видит, как открывается дверь, и двое опоздавших учеников входят в класс. Хедвиг ищет глазами свободную парту для принцессы, но Ларс не успел об этом позаботиться, потому что в понедельник загремел в больницу. Садись со мной, шепчет Хедвиг. Кудрявая девочка хихикает и послушно садится на колени к Хедвиг. У Хедвиг внутри все щекочется, особенно щекотно лицу от кудряшек. Пахнут они очень даже приятно, персиком. Кто-то заметил их и с любопытством разглядывает новенькую. Линда, естественно, не слишком рада всей этой возни. Риккард кидает в них бумажный шарик. Это ты новенькая, шепчет он кудрявой девочке. А ты как думал? Хватит кидаться, шипит на него Хедвиг. И тут оборачивается барашек Бенкт, огромный, как бурый медведь, вставший на задние лапы, упершись кулаками в учительский стол, он пристально смотрит на Хедвиг. Так, так. Голос мощный, хотя говорит он без напряжения. Ты хотела что-то сказать? Хедвиг молчит. Она не может произнести ни слова. Барашек Бенгт переводит взгляд на Новенькую. Как ты сидишь? Новенькая пожимает плечами и еле слышно бормочет. На попе не видите что ли? Кто-то смеется. Риккард весь светится от восторга. На лбу у Бенгта Ламы не появляется морщин, взгляд не становится черным как сажа. На шее не вздуваются жилы. Почему ты не сядешь за свою парту? – спрашивает он. Потому что у меня ее нет. Все это очень забавно. Дети знают, что новенькая права. Но Бенк Тлам, которому похоже не сообщили, что в класс придет новый ученик, чего доброго может подумать, что имеет дело с грубиянкой. А глядя в класс и не найдя свободной парты, он всей рукой указывает на новенькую и говорит: «Ладно, тогда сиди». Новенькая оборачивается к Хедвиг и улыбается. От веселья все булькает внутри. Так весело у них в школе еще никогда не бывало. Бенк Тлам садится, достает из портфеля список класса и по очереди зачитывает их имена. Хедвиг, здесь. Йон, здесь. Рикард, здесь. Ноги уже побаливают. Новенькая хоть и каротышка, но держать на коленях другого человека непривычно. Карин. «Я!» «Альфонс, я!» Хедвик хочет сесть иначе. Попа у принцессы Костлява и впивается ей в ноги, как два гвоздя. «Давай сядем рядом», — шепчет Хедвик. Они пытаются уместиться на одном стуле, но Бэнгт-Лам указывает на них, так же, как и раньше, всей рукой целиком. «А вы сидите, как сидели!» «Ничего не поделаешь. Приходится послушаться. Ноги ноют от тяжести». Дойдя до конца списка, Бэнгт Ламм поднимает глаза. Он пересчитывает головы, пересчитывает имена на бумаге и, прищурившись, смотрит на новенькую. «Я тебя не назвал. Почему?» Новенькая ерзает. Сидеть у кого-то на коленях тоже больно. «Я сегодня первый день, и парты поэтому у меня тоже нет». Бэнгт Ламм кивает. «Надо было раньше сказать. Как тебя зовут?» Новенькая убирает прядь за ухо. Ресницы, густые как щетка для обуви, несколько раз хлопают. Ульля проходит одна, две и даже три секунды, прежде чем до всех доходит. Потом Риккард разражается громким гоготом: ха-ха-ха, у Хедвиг на коленях, мальчишка!